Глава десятая. А как же любовь? Я застыла в шоке. Конечно, я не собиралась обманываться о своей роли в жизни шейха, но вот чтобы настолько явно сейчас себе почувствовать дополнительным аксессуаром, оказалось неприятным. Девушка смотрела на меня о с т р ы м взглядом полным злости и даже брезгливости. Она сделала в мою сторону несколько шагов и застыла в п а р е м е т р о в Чужестранка с л е д я н ы м и глазами, прошептала з л о б у д т о змея. Русская. Эту фразу я услышала уже во второй раз: сначала от Вафи, теперь от этой девушки. Неужели н а ф и с рассказывал ей о нашем романе в Таиланде? Что ты здесь делаешь, с а ф а н а Прогремел откуда-то сверху голос Нафиса по-арабски, а Вафия тихо перевела мне на ухо. Приехала увидеть тебя, повелитель. Она склонила голову, но тут же вздернула нос. Ложь, отозвался Нафис. Он спустился с лестницы второго этажа, что выступал балконом над холм о дворца, встал чуть в стороне от нас обеих и смотрел на с а ф а н у сердито и строго. Жемчужина пустыни моя, обиженно и со злостью проговорила девушка. Ты должен был подарить дворец мне после свадьбы. Это ты себе придумала, с а ф а н а спокойно ответил Нафис. Я тебе таких обещаний не давал, и ты переступаешь черту, женщина. Положение твоего отца не даёт тебе на это права. Я хоть и понимала его слова только после тихого перевода Вафии мне на ухо. Но даже тона н а ф и з а мне хватало, чтобы почувствовать трепет и страх. При том, что обращался он и не ко мне, ты позоришь сейчас его доброе имя, посмеев прийти сюда самовольно. Ты привёз её сюда. Девушка сменила тактику и заговорила обиженно, а в глазах мелькнули слезы. Я думала, она тебе приснилась, что просто фантазия. или секундное развлечение, о котором ты забудешь, но ты привез ее в жемчужину пустыни. Последовала пауза. Было заметно, что мужчина был очень недоволен. Брови грозно сведены, губы поджаты. Я заметила, как раздувались его ноздри, а ж и л в а к и на скулах натянулись. Было ощущение, что я смотрю какой-то мелодраматический сериал в шикарных декорациях. Но правда заключалась в том, что все это происходило на самом деле при м о ё м непосредственном участии. Мне хотелось уйти, бежать в свою комнату, чтобы не быть свидетелем этой сцены, но сделать этого я не смела. Все это было не игрой, и я еще более четко осознала, насколько я завишу от этого мужчины во всем. м о ё тело, моя жизнь в полном его распоряжении. Он так захотел. Вернись в дом своего отца, с а ф а н а На удивление спокойно и ровно ответил Нафис. И не смей больше сюда приходить. Ты с м е л а ослушаться своего Эмира уже однажды. В Следующий раз ты познаешь всю силу моего гнева. Я заметила, что девушке стало действительно страшно. она сглотнула и закусила на секунду нижнюю губу, пыталась выглядеть гордой и не показать свой страх, но справлялась с трудом. Нафис подалась вперед, когда он отвернулся и направился в сторону правого коридора, но тут же притормозила, а потом обернулась на меня и что-то тихо и яростно прошептала, но Вафия отшатнулась и помрачнела, посмотрев на девушку испуганная. Интересно, с а ф а н а п р о к л я л а меня. А если я не понимаю арабский, это считается? Так хотелось в ответ ей просто по-нашему показать средний палец, но я сдержалась. Уж слишком шокирована была развернувшейся сценой. Нам следует пойти за господином, негромко сказала моя прислужница, когда невеста шейха спешно удалилась вместе со своей свитой. Он не отменил совместный обед, значит, нужно идти. Нельзя заставлять ждать шейха, это оскорбление. А поболтать со своей невестой при вероятной любовнице ни для кого не оскорбление. Но это я так в о з л и т ь с я в себе, потому что прекрасно понимала, что на востоке все это воспринимается иначе. Да и выбора у меня тоже не было, поэтому я пошла за Вафей и в ту же сторону. Куда у ш ё л несколько минут назад н а ф и с Мы вошли в небольшую светлую комнату, у которой не было углов. По кругу стояли диванчики, на одном из них сидел н а ф и с перед ним невысокий столик с блюдами. Вафия поклонилась и ушла, а я осталась стоять в дверях. Проходи, х а р и б Шейх кивнул на диванчик рядом с собой. Присаживайся. Я выпал м и л а и замерла. Запах от стола шел аппетитный, еды стояло много. Что-то напоминало привычную мне еду, что-то казалось незнакомым. Я привыкла питаться простое, так я себя лучше чувствовала, поэтому подобное казалось и з ы с к а м и Хотя, думаю, это и есть изыски. Тут все такое. Наша еда тебе понравится, сказал мужчина и, оторвав кусочек лепешки, макнул его в соус. Она сейчас уже совсем не так консервативна, как была, к примеру, 50 лет назад. Но премия бедуинских традиций остается неизменной. Попробуй вот это, если хочешь. Он указал пальцем на одно из блюд. Это рыба, запеченная в специях на открытом огне. Я помню, ты ела рыбу тогда в Таиланде. Тебе нравилось? Да, я помнила. Мы ели осетровый шашлык прямо в постели обнаженными, было невероятно вкусно. Но сейчас мне казалось, что это было так давно, и будто с другим мужчиной, поэтому об этом моменте я даже заикаться не стала. А это бабагануш, баклажаны с орехами и оливковым маслом. Я слышал, русские любят баклажаны, даже острые едят. Он был очень учтив и дружелюбен. А я была не в том положении, чтобы капризничать, поэтому взяла маленькую ложку. Не удивлюсь, если она из чистого серебра, и попробовала немного. Да, только не такие пряные и без орехов. У нас есть много разных видов закусок из баклажанов, но это тоже очень вкусное. Сделала вывод я. А это сладости. Он указал на небольшие золотистые блестящие шарики. Это тесто, пережаренное с финиками в сиропе, очень вкусное. н о в о с т о ч н ы е женщины относятся настороженно, боясь испортить фигуру. Тебе же бояться нечего, моя Харип. Это моя Харип. Прозвучало очень интимно. Я подняла на него глаза и увидела в о взгляде мужчины вспышку желания. Тут не ошибиться. Нафис действительно очень старается держать себя в руках, пытаясь дать мне время. Но теперь я знаю еще об одном факте, который только увеличивает пропасть между нами. У тебя есть невеста, ответила, не выдержав. Это она так считает. Нафис тут же помрачнел. с а ф а н а дочь одного из благородных королевских советников. избалованная принцесса, с которой даже родной отец справиться не в силах. Если говорить в понимании русских, то можно сказать, что мы росли с ней вместе, насколько это возможно для разнополых детей благородных восточных семей. Прямой речи о нашем союзе никогда не было, только неофициальные разговоры между отцами, но давно. Однако с а ф а н а воспринимает это всерьез, а ты? А я сделаю то, что будет от меня требоваться для укрепления моей семьи, как одной из правящих в Эмиратах. Значит, женится, когда придет время. Он шейх, она принцесса. Вряд ли н Афис откажется от выгодного политического брака. Он сам это и подтвердил. А как же любовь? Знаю. Я задала риторический вопрос. Для них выбор по любви не в приоритете. А тем более для правителей. Будучи еще рядовым журналистом, я пару раз писала статьи о Востоке. А для любви здесь ты. Думаю, он не понимает, или понимает и попросту игнорирует. Это оскорбительно для женщины моей культуры, н а ф и с Я рискнула обратиться к нему по имени. Унизительно, когда тебе предлагают быть любовницей при имеющейся невесте. Ты тоже могла бы стать моей женой, Херип.